Типичные вопросы. Должен ли я беспокоиться, если всегда ухожу с вечеринки последним? Некоторые люди, похоже, не знают, когда остановиться. Может быть, дело в том, что их мозг работает иначе? Всплеск эндорфинов им настолько приятен, что они просто не могут сказать себе «стоп» и бесконечно гонятся за удовольствием. Даже если до вечеринки они клялись выпить совсем немного, алкоголь вмешивается в работу мозга и меняет их намерения. Генетические основы склонности к злоупотреблению алкоголем неизвестны. Но известно, что пьющие люди, теряющие над собой контроль, способны взять себя в руки при блокировке эндорфиновой системы. Им будет полезен препарат «Налмифен», который препятствует высвобождению эндорфинов. Попробуйте поставить свое пьянство под контроль или совсем отказаться от спиртного, слушая главу девятую. А если не получится, обратитесь к врачу общей практики. По утрам я встаю и иду на работу. Разве я алкоголик? Главным основанием для постановки диагноза любого психического расстройства является нарушение функций. Алкоголь мешает мыслить здраво. И вы можете просто не заметить, что больше не в состоянии полноценно выполнять свои обязанности. Вряд ли вы в состоянии решить, алкоголик вы или нет. Откровенно говоря, ходить на работу еще не значит работать. Попросите своего партнера, близкого друга или родственника высказаться о вашем пьянстве на чистоту. Это лучший способ осознать реальное положение вещей. Почему мой партнер не хочет даже разговаривать о своей зависимости, не говоря уже о том, чтобы бросить пить? Люди часто не желают признавать, что у них есть проблемы с алкоголем. Они не хотят верить, что алкоголь – проблема, потому что он им нужен. Многие убеждены, что и в пьяном виде не теряют способность мыслить здраво, а кое-кто считает, что, выпив, он соображает даже лучше, чем на трезвую голову. Вряд ли в мире найдется много таких, кто сознательно хочет стать алкоголиком и разрушить свою жизнь. В конце концов, бросить пить может каждый. Для этого достаточно просто не прикасаться к бутылке. Однако в реальности зависимые не способны остановиться. Этому препятствуют изменения в их мозге. Если человек оказался в этой точке, то уж явно не потому, что сознательно принял такое решение. Такой мозг неблагоразумен. Он перестроился так, что выпивка стала для его обладателя основной движущей силой. Физиологически зависимым от алкоголя снятся алкогольные сны, а наяву их преследуют соответствующие мысли. В этом главная беда наркотической зависимости. Удовольствие перевешивает ущерб. Обычно люди обращаются за лечением, только лишившись чего-то важного. Работы, партнера, ребенка или свободы. Решение измениться принимается в момент серьезного кризиса, благодаря осознанию, что алкоголь стал причиной этого кризиса или усугубил его. Но некоторые и тогда отказываются лечиться. Яркий пример – мой знакомый католический священник 50 лет. Умный человек с высшим образованием. Когда я с ним познакомился, он жил в хостеле армии спасения, за 10 лет до того лишившись сана из-за пьянства. Печально было слушать историю о том, как алкоголь разрушил его жизнь. Его алкогольные привычки были довольно типичны для пьющего человека на последней стадии. В четверг священник получал еженедельный чек на сумму 150 фунтов, обналичивал его и отправлялся в паб. Половину денег он пропивал сразу, вторую – на следующий день. Всю субботу и воскресенье страдал от синдрома отмены. В разговоре со мной священник и сам признавал, что его образ жизни никуда не годится. Я рассказал ему о лекарствах с доказанной эффективностью и о прочих видах лечения от алкоголизма. Он ответил, что это очень мило с моей стороны, но он, пожалуй, откажется. Его любовь к алкоголю оказалась сильнее любви к жизни и даже к Богу. Удовольствие от двух дней еженедельного пьянства перевешивало для него все другие радости. его история Крайний случай, но она иллюстрирует два важных момента. Во-первых, человек сам должен захотеть измениться. Во-вторых, чтобы преодолеть влечение к экспертному придется приложить массу сознательных усилий. А кроме того, разработать стратегии, которые помогут разрушить подсознательную тягу к выпивке. Тут не обойтись без помощи специалиста и, возможно, лекарств. Ваш партнер не бросает пить, потому что прямо сейчас он этого сделать не может».